Одним прыжком н о в о я в л е н н ы й Анунак перескочил через стол и отшвырнул Людмилу, атакуя ветровый старика. Девушка ударилась о стеклянный шкаф, тот обрушился звенящими осколками. Урод! – закричал Антон. Он чувствовал, что из-за двери кабинета в него вливается могущество. Та энергия сплошным потоком спешила раствориться в груди ученого, огибая Анунака, обнаружила нового правителя, нуждающегося в ней. Мышцы все разом напряглись, лицо исказилось от боли. а р к у д о в чувствовал, что не в силах сдерживать порыв. Он сорвал столешницу весом не менее ста килограммов, плита грохнулась в стену, разбив еще один шкаф, и ударил. Башка нунака с громким склипом взорвалась. Ничего не понимая, Антон смотрел на руку, пальцы роговели, ногти превратились в длинные когти. Я же человек, прошептал он. вижу, вижу, отозвался дед с некоторой опаской, похлопывая его по плечу. А руку демонскую мы тебе отрежем и нормальную пришьем. Не б о и с ь отечественная медицина не знает преград. Что с тобой? дрожащим голосом спросила Людмила. Тут слишком много энергии. Антон со с т о н о м прикрыл глаза, но т ы энергию видеть не перестал. Кровавым потоком она бурлила везде, прошивала стены, струилась в окна. Водопадом изливалась вниз и исчезая в полу. Ниже виднелись призрачные стенки конторок, широкий проход между мраморных колонн большого зала, длинная лестница вниз. Поток исчезал где-то за ступенями. Ярко освещенный коридор за ней окончился добротной м е т а л л о п л а с т и к о в о й дверью. Дальше царила непроницаемая тьма. Теперь что делаем? Старик потрепал а р к у д о в а за рукав, стараясь не прикасаться к ужасной кактистой лапе. Раз не удалось перенастроить звено заповеднике, будем прорываться на их базу, решил Антон. Нам надо спуститься, перебраться через зал, а дальше вниз по лестнице. Там их центральная л у г о в а и д ш ь за дедом и девушкой. Ветров махнул рукой Аркудову. Ты у нас теперь боевая машина для убийства. Прикрывай тылы. Обреченно вздохнув, ученый последовал за спутниками. В этот момент он думал не о себе и своем уродстве. перед глазами возник образ дочери девочка улыбалась и что-то щебетала тоненьким голоском что же теперь с ней будет если он останется в живых кто воспитает монстр лапы которого тянутся убивать а непослушное тело требует энергетической пищи кормясь живыми людьми а если научить дочку тоже пользоваться этой энергией что за вздор старинное здание с высокими сводчатыми потолками оказалось банком Везде были ли двери с электронными замками. Прямой коридор вел мимо десятка кабинетов к залу для финансовых операций. Кабинеты маленькая армия свободной земли не входила. Антон чувствовал, что там никого нет. Обитатели банка обнаружились в зале. Человек двадцать, клерки, четверо охранников с пистолетами в кобурах, одинокая посетительница в норковом манто, стоящим не меньше, чем хорошая квартира в Москве. На н е з в а н ы е гостей сначала не обратили внимания, однако те очень громко заявили о себе. Старик шмальнул короткой очередью в потолок, отстрелив в подвеску тяжеленной люстры, и та со звоном обрушилась на мраморный пол. Охранники не успели среагировать. Сахан щелкнул затвором и подстрелил с колена сразу двоих: голова живот промежность голова грудь. Оставшийся застрелил в е т р о в скосил длинной очередью. И двое неосторожно стоявших рядом охранников повалились на пол. Клерки заорали так, будто наступил судный день. Странно, однако, никто не подумал нажать на кнопку тревоги. По видимому, это входило в обязанности охранников. Всем к стене заорал Роман, яростно вращая глазами. В автомате закончились патроны, и он, закинув основное оружие за спину, поднял запасное — пистолет-пулемет австрийского производства. Крики служащих банка плавно перетекли в угрожающее шипение. Клерки поднимались с мест, одежда трещала, разлезаясь по швам, туловища увеличивались, носы, растопленным воском растекались к щекам. Еще двое не изменились, но тоже поднялись, улыбаясь счастливыми оскалами идиотов, и пошли вперед. Долбаный банк, а ну наков! воскликнул старик. Автоматы з р ы г н у л струю пламени. Никто не упал. Правители не боялись обычных боеприпасов. Прорываемся к звену, скомандовал Ветров. Он схватил девушку за руку и повлек за собой. Следом побежал прихрамывая Иван Петрович. Двигался с а х а н с трудом. Человеку в годах нелегко выдерживать темп многочасового сражения. Антон остановился посреди зала. Он чувствовал, что из его затылка пробивается влажная шерстка. Половина лица окаменела, превратившись в смешанную полумаску рептилии и волка. Уши удлинились, куртка жалобно скрипела, подаваясь расширившимся плечам. Пальцы утратили возможность что-либо чувствовать, заскрипели когти в твердосжатых кулаках. Та энергия вилась вокруг него, не обращая внимания на то, что она нунака лишь наполовину. Наоборот, она стремилась как можно больше накормить его. отдача частицы в ы д а е н о г о человечества существу, которое пытается защитить людей от врагов. Краем глаза Аркуда видел, что ветров и старик подстрелили двоих ген измененных. Один упал с развороченной грудью, второй, з а ж и м а я рану в плече, развернулся и побежал вниз по лестнице. Наверняка собирался позвать на помощь. т р о й ц а б е г л е ц о в отправилась по кровавому следу за ним. Ну что, твари? прогремел Антон низким басом. Стараясь не замечать, насколько изменился его голос, будем плясать. Их было больше дюжины здоровенных скользких змеи людей, напоминавших п л а щ е н о с н ы х я щ е р и ц широкоплечие, мощные, злобные. р а з ъ е р н н о е шипение терзало слух, разжигало в душе ненависть и благородное чувство мести. Вы сделали меня таким, завопил он, двигаясь необычайно для человека скоростью и хватая ближайшего н у н а к а за подбородок. з а т р е щ а л и кости, мускулистая шея не выдержала, когти пробили г о р д а н ь существо захрипело о б м я к а я Антон швырнул его в толпу врагов, прыгнул следом, ударил, разорвав отключиться до солнечного сплетения широкую грудь. Они были очень хрупкими, словно сделанные из папиросной бумаги оригами. Когти Аркудова раздирали их клочья, ломались кости, из глазниц жутким месивом вытекали проколотые глаза. а я сделаю вас мертвыми, сволочи! Атакующее шипение вскоре сменилось испуганным писком. Словно болит, Антон, пронеся с сквозь скопление противников, отрывая конечности и распарывая животы, прыгнул, с разворота ударил ногой. В жизни так не умел. Тело без р о п о т н о подчинялось, мышцы работали слаженно, словно всю жизнь ученый только и занимался боевыми искусствами. Под хруст грудной клетки под босой пятой. Ботинки давно превратились в горстку кожаного т р я п ь я Ударил обеими ногами в следующего противника, перекатился, ушел от когтей, вскочил, ударил головой в мягкий живот, полоснул скрюченными пальцами, отшатнулся. Умри те уроды! Осталось трое. Остальных Антон убил, даже не потеряв дыхания. Наоборот, он был полон сил и злости. За меня! За разорванное щекой анунака обнажились клыки, но они тут же влетели в глотку после второго удара. За Светланку двумя руками вцепился в шею твари, рывком оторвал голову. Судорожно подергивающееся тело свалилось на пол и с т о р г а я струю вонючей крови. За человечество когти вырвали из анунака влажные чресла. Удар в горло такой силы, что башка отлетела, болтаясь на лоскуте кожи. За эту ебаную планету! Сплюнув на груду неподвижных тел, Антон пошел к лестнице, миновал узкий коридор, глубине которого за покрытой пулевыми звездочками пластиковой перегородкой и трупом клерка тянулся кровавый след. Пройдя по анфиладе комнат администрации, открыл дверь и оказался в каменном лабиринте. Зрению ничего не мешало. Антон видел, что его спутники остановились в полукруглом зале. До верху наполненным бурлящей ты энергией. Следом за ним в п о л з с е д в а живой охранник. Парень уже поднимал пистолет, и а р к у д о в понял, что не успеет. Он бросился вперед, не замечая, что свободно проходит сквозь стены. Прыжком преодолел оставшуюся часть пути, но все равно не успел. Охранник выстрелил до того, как когтистая лапа пригвоздила его к каменному полу. Ромчик! Людмила отпихнула в е т р о в о с л и н и и огня. С о с т о н о м опустилась на земь, прижимая руку к груди. п о д у т о й з и м н е й к у р т о ч к о изияла темное пятно, белоснежная фланель окрасилась бордовым. Мила, милочка, по щекам Романа текли горячие слезы. Любимая моя, не умирай, я прошу тебя. Ромка, прошептала девушка, закрывая глаза. Ромчик, я прошу тебя. В громком крике прорезался з в е р д и н ы й рык. Я прошу тебя, не умирай. Антон видел, как из Людмилы мелкими толчками выходит жизнь. Пуля попала чуть выше сердца, пробив артерию, смертельная рана. Отойди. Аркудов легонько отпихнул рыдающего над девушкой в е т р о в а Даже не заметил, что бывший спецназовец отлетел на несколько метров и звучно ударился о каменный алтарь. Можно спасти. Антон стоял над телом, собирая вокруг себя беззвучно ревущую энергию жизни. Звено умело не только копить ее, но и передавать. Этим стоило воспользоваться.